Только уж больно рано эта девочка стала задумываться о сакральном развитии. Наверное, это потому, что фаза физического становления у неё оборвалась в 14, а социальное вообще осталось за скобками. Что ж, видно, бывает и так. На Востоке, например, духовный путь всегда приравнивался к жизненному. Боже, боже, а я ещё злорадствовал тогда насчёт конфеты происхождения детей. Свинья я после этого. Это же. Не свинья, а так, карликовый мини-пик. И с сахаром всё более-менее понятно. Энергия не возникает сама по себе, ниоткуда. Колдуны Карибских островов, Бакоры, тоже восстанавливают силы сухофруктами и сладостями. «И ты хочешь, чтобы я сейчас пошёл с тобой туда?» — спросил я. Та ну-ка кивнула. «Вот так вот». Взяла, отправился. Прямо сейчас. Да. Снова кивнула она. Ты с ума сошла. Как ты себе это представляешь? Я сейчас объясню, Жан. Торопливо вмешался Андрей. Это надо знать. Туда есть только один путь через смерть. А это очень больно и ужасно неприятно. Шок чудовищный. Хуже только при рождении. Хотя и к этому можно привыкнуть. Ошеломлённый я сидел и переводил взгляд Стануки на Андрея и обратно. «Так вы предлагаете мне умереть?» «Жан, ты только успокойся, успокойся!» Вмешалась Станука, беря меня за руку. «Я не собираюсь тебя убивать». «А кто собирается?» «Да никто не собирается». «Нам надо просто перейти туда. Потом мы вернёмся. Я тебе помогу». «Да как возвращаться-то?» Я был на грани истерики. Теперь уже Андрей подобрался. «В этом-то вся и проблема», — с горечью сказал он. «Первый раз жутко тяжело. В своей прошлой жизни я тоже был шаманом. В Северной Америке, там, где сейчас Канада. Это было очень давно. Думаю, задолго до Колумба и даже до викингов. Методы обучения тогда были совсем другие. Само обучение очень жёсткое» и длилось лет семь или восемь. Из новичков выживало процентов сорок-пятьдесят, не больше. Вообще-то сейчас так не делают, а тогда человеческая жизнь совсем не ценилась. Наставник искал одарённых детей, подмечал странности. И если видел, что ребёнок ведёт себя не так, как другие, разговаривает сам с собой или рисует странные вещи, или бродит где-то в одиночестве, то брал его на заметку. А вообще я помню, например, как от меня требовалось уйти и какое-то время жить звериной жизнью. Это испытание такое, перестать быть человеком. Тотемом у племени был волк. Я год жил, как волк-одиночка. Помню, как я бегал по лесу, ловил и жрал каких-то грызунов. Это по-настоящему? Или ты только воображал себя волком? Тот усмехнулся. А вот этого я тебе не скажу. Мы участвовали в жертвоприношениях и все такое, учились владеть сознанием. Потом было посвящение. Там был водопад большой. Индейцы называли его голоса духов. Ученик должен прыгнуть вниз и там в полете выйти из тела. Самое простое задание – перемещение сознания. Они же по течению учитель вылавливал тело и возвращал ученика в этот мир, если хотел, конечно. «А дальше?» «Дальше как ты жил?» «Обычно как», — хмыкнул тот. «Хотя вообще-то я до сорока не дожил. Была война, я оказался один в лесу. Вообще-то меня подстерегли четверо шаманов из соседнего племени. Такая, знаешь, конкурирующая группировка. Банда шаманов!» «Не удержался и съязвил я. Можно и так назвать. Они боялись в одиночку нападать, а вместе у них получилось. Они сломали мне позвоночник» вот здесь, чуть выше поясницы, и бросили умирать. Сломали позвоночник? Зачем? Чтобы обездвижить, невозмутимо пояснил тот. А иначе б я вернулся. Даже если б они меня убили, я бы залечил все раны и вернулся. Это не так уж сложно, если знаешь, что делать. А так я вообще-то не мог выйти из тела, совершить необходимые движения. Оставалось только лежать и умирать. А когда мой дух освободился, возвращаться было некуда. Тело пришло в негодность. А ты? Я повернулся к Таноке. Ты тоже что-то помнишь? Я ничего не помню. Рассеянно ответила та, словно мысль её занимала иное. И мне, если честно, пофигу. Она умолкла, а мне снова вспомнился Моррисон. Вернее, его слова про тех индейцев на дороге. Их души летали рядом, и я почувствовал, как одна или две прыгнули мне внутрь. И они до сих пор там.